Книга восьмая. Оборотень. Глава первая. Царевич смотрел на дверь, в которую должен был войти Петр. Маленькую приемную Преображенского дворца, почти такого же бедного, как петербургский домик царя, заливало февральское солнце. В окнах был вид знакомый царевичу с детства. Снежное поле с черными галками, серые стены казарм, тюремный острог, земляной вал с пирамидами ядер, караульную будку и неподвижным часовым на прозрачно-зеленом небе. Воробьи на подоконниках чирикали уже по-весеннему. С ледяных сосулек падали светлые капли, как слезы. Был предобеденный час — пахло пирогами с капустою. В тишине маятник стенных часов однообразно тикал. На пути из Италии в Россию царевич был спокоен, даже весел, но точно в полусне или забытье. Не совсем понимал, что с ним происходит, куда и для чего везут его. Но теперь, сидя с Толстым в приемной, и так же, как тогда ночью в королевском дворце в Неаполе, Во время бреда, глядя на страшную дверь, как будто пробуждался, начинал понимать. И так же, как тогда весь дрожал непрерывную мелкую дрожью, точно в сильном ознобе, то крестился и шептал молитвы, то хватал за руку Толстого. «Петр Андреевич, ох, Петр Андреевич, что-то будет, родимый!» «Страшно, страшно!» Толстой успокаивал его своим бархатным голосом. Будьте благонадежны, Ваше Высочество, повинную голову меч не сечет. Даст Бог потихоньку, да полигоньку, лотком да мирком. Царевич не слушал и твердил, чтобы не забыть приготовленную речь: Батюшка, я ни в чем оправдаться не могу, но слезно прошу милостивого прощения, отеческого рассуждения, понеже кроме Бога и Твоей ко мне милости. И нового никакого надеяния не имею, и отдаюсь во всем в волю Твою.